Изумрудно-зеленое чувство с резким металлическим отблеском называлось ревностью. Она частенько оттеняла мягкий свет первых влюбленностей, которые рождались в стенах школы. Лару не переставало удивлять, как неравномерно порой распределяются цветные ореолы. Грядущие контрольные по математике – была способна перекрасить настроение двадцати ребят в холодную сероватость уныния. Появление Лили заставляло почти всех мальчиков в классе покрываться нежной розовой дымкой, и стоило ей предпочесть кого-то одного, чтобы позволить ему донести свой портфель до подъезда, как остальных начинало лихорадить от завистливого желтого до соломенно-палевого отчаяния. По отношению к самой Ларе такого ажиотажа вовсе не наблюдалось, но это было даже к лучшему. Она просто не представляла, как себя вести в этом случае. Даже смотреть на все это со стороны было довольно утомительно. Кроме того, она смущалась своей обреченности невольно подглядывать за людьми, замечать то, что они не хотели бы показывать первому встречному так что Лара постепенно училась приглушать цвета ореолов, словно не обращать внимания, глядеть вскользь. Это требовало колоссальных усилий и долгой практики. К вечеру особенно насыщенного дня от усталости давило голову и тошнило. Но с каждым годом становилось все проще не замечать, что продавщица в Бакалеи чем-то расстроена, а сосед ревнует жену. И, кажется, за дело, если учитывать ее лавандово-лиловую вину. Лару часто сбивала с толку, когда люди вели себя совсем нелогично, и во власти синих и серых эмоций пытались шутить и смеяться. Она чувствовала себя неловко, ей становилось не по себе, потому что в этом несовпадении было что-то неестественное. Ничто так не пугало ее как людское стремление выдать за правду то, что правдой не является. Но с годами Лара научилась примиряться и с этим. Тем более, что она знала о мире то, чего не знал больше никто. Как много вокруг ровного, опалого белого света, похожего на свет миниатюрного солнца. Этот ореол был больше всех остальных, такой же непостоянный изменчивый, часто затуманенный другими эмоциями, даже притушенный, он все равно был главным. Опаловый свет охватывал пап и мам, когда те приходили забирать из школы своих чад и самих детей при виде родителей. В одной дымке на двоих сидели на скамейках парочки, обнимаясь или держась за руки. И когда лари по вечерам становилось грустно, она непременно смотрела на здание через дорогу. Это был районный роддом, и когда на ночь в палатах гасли лампы, сквозь темные стекла все равно были видны мягкие блуждающие огоньки. Осознание того, что в мире есть это теплое ровное свечение, делало ее сильнее. И, конечно, Лара не была бы собой, если бы иногда не пускала свою способность на служение шалости. Она не могла удержаться, чтобы не похвастаться обновкой перед приятельницей, основное настроение которой всегда было желтым. И после обмена парой фраз с Ларой девушка и вовсе становилась лимонной и не упускала возможности получить за даром хорошую оценку, воспользовавшись максимальным душевным подъемом учителя. После школы сестры поступили в мединститут. Строго говоря, это была мечта Лили, а Лара решила просто поддержать ее, тем более что профессия врача казалась благородной и возвышенной. К тому же Лара не боялась признаться себе в том, что в ее выборе присутствовала изрядная доля эгоизма. Ларе хотелось как можно чаще видеть благодарность людей, которых она вылечит. Благодарность в виде шелковистой коралловой дымки. Чертовски приятное зрелище. Она училась различать оттенки, выискивала названия для них. Оттенков было в разы больше, чем имен, но чтобы точно различить, ей нужно было познакомиться с каждым из них. Как таковых слов для обозначения цвета было немного, остальные возникали из аналогии с предметом. Из разных книг, чаще всего старых, Лара узнала, что «брусничный» когда-то означал оттенок не красного, а зеленого, По цвету листочков этой сибирской ягоды, что бледно-розовый может быть цветом аврора или цветом бедра испуганной нимфы. А земноводные подарили русскому языку два названия. Серый — лягушка в обмороке, и зеленоватый — влюбленный жабы. Уже в мединституте выяснилось, что женщины различают больше цветов, нежели мужчины в силу большего количества клеток в глазу, отвечающих за цветовое восприятие. И она обрадовалась, что в кое то веки ее пол наградил ее преимуществом. Вообще-то к женщинам Лара относилась довольно скептически. «Как ты думаешь, почему это твое видение не распространяется на нас с папой?» Однажды полюбопытствовала Лиля. Лара и сама раздумывала над этим и приходила к выводу, что во всем виновата близкое кровное родство. Если вообще можно объяснить такое смутное явление в терминах биологии. «Меня ослепляет любовь», — отшутилась она. «Слушай, а почему мы за столько лет никак не назвали твои способности? Нужно название, а то вдруг когда-нибудь я открою тебя как медицинский феномен», — поддразнила сестру Лиля и получу Нобелевку. «Вечно тебе все надо упорядочить, Ли!» С готовностью, оторвавшись от учебника по анатомии человека, отозвалась Лара. «Почему нет? Когда все лежит на своих местах, ничто никогда не лежит на своих местах!» Отозвалась Лара беспечно. Лили с сомнением приподняла тонкую бровь и назидательно постучала ногтем по корешку затертого учебника под редакцией Привеса. Лара поняла ее без слов. «Как можно говорить о беспорядке, если изучаешь медицину, остроение человеческого тела, венец всему, космос, порядок, возведенный в абсолют?» Лара в ответ только хмыкнула. Сестра сосредоточенно обдумывала что-то, покусывая изнутри щеку. Лара посмотрела на толстый библиотечный том, с тоской и решила продолжить болтовню. «Может быть, это и есть аура? Я вижу ауры!» «Никакие это не ауры. Аура — это почти душа. Она ведь постоянная, а у тебя обычное видение эмоций». «Обычное», — усмехнулась Лара. «Сказала мне величайший эксперт по аурам». «Ты понимаешь, что я имею в виду?» — отозвалась Илья и вдруг вскрикнула. «Да, знаю! Я назову этот феномен эмоциональным рентгеном. Мы будем изучать тебя в лучших лабораториях мира!» «Отлично! Тогда с тебя, белая шуба! Хочу как можно точнее вжиться в образ подопытной мыши!» «Красные глаза прилагаются!» Обе, конечно, знали, что такого рода беседы не более чем способ сделать перерыв зубрёжки. Выдать Ларин секрет Лили не согласилась бы и под пыткой. Кроме этого, она мечтала быть инфекционистом и никакой эмоциональный рентген исследовать не собиралась. Несмотря на постоянный недосып и почти реальное ощущение кипящих мозгов, Лили училась самозабвенно и целеустремленно, чего никто не сказал бы о Ларе. Иногда Ларе становилось тягостно от того, что сестра не может взглянуть на реальность ее глазами. Но чаще она просто боялась за Лилю, ведь та, по ее мнению, совершенно даже катастрофически не разбиралась в людях. Хорошо еще, что она почти всегда прислушивалась к чутью младшей сестры, Лет 16, шестнадцати главным поводом посоветоваться были, конечно, парни. Вокруг Лили, несмотря на ее серьезность, их всегда кружил хоровод. Из двух симпатичных сестер, обладающих почти идентично стройными ножками, серыми глазами и лицами в форме сердечка, мужской пол безошибочно выбирал менее опасную. Лара была на них не в обиде. Она очень хорошо помнила тот день, когда в жизни Лили появился Егор Арефьев. Это было вскоре после того, как Лара бросила мединститут на последнем курсе, а Лилю взяли на практику в лабораторию при ней эпидемиологии. Несмотря на то, что настроение сестры она в буквальном смысле не видела, Лара прекрасно замечала все остальное – учащенное дыхание, блуждающую улыбку. «Глаза, которые еще немного, начнут сыпать искрами, как электросварка». Лили вернулась домой всего несколько минут назад, а Лара уже знала. «Ты влюбилась!» Сестра смутилась, как школьница, чем только подтвердила догадку. Лара с удивлением отметила, что впервые видит ее такой встревоженной и восторженной одновременно. «Кто он?» «На работе?» Он что, лаборант, как и ты?» Забросала ее Лара вопросами. «Будущие супруги Кюри?» «Не будь такой едкой. Я не едкая, я приницательная. Лили присела на диван и взяла руки сестры в свои. «Послушай, завтра у нас свидание. Пойдем со мной?» Лара закатила глаза. «Не думаю, что стоит начинать отношения с такого поворота. Что ты ему скажешь?» «Знакомься, это мой дубликат на случай, если...» «Кузнечик, не передергивай, пожалуйста», — взмолилась Лиля. Она и правда была на взводе. «Просто ты придешь в то же место, посидишь за соседним столиком и потом выложишь мне все, что у него на уме. А ничего, что мы с тобой, как бы это помягче сказать, немного похожи». «У мальчика не будет легкого дежавю? Или тебя это не смущает?» Еще больше развеселилась Лара и все-таки дала себя уговорить. Ей было до чертиков любопытно, кто мог так вскружить Лили голову. Строго говоря, он был не с работы и далеко не мальчик, как позже выяснилось, на десять лет старше сестер Велесовых. Лили познакомилась с ним в ней только потому, что он представлял компанию, поставляющую новое оборудование. Более того, он был вице-президентом этой компании, и администрация попросила Лилю провести ему небольшую экскурсию по лаборатории, после которой они просидели в кафе через дорогу весь обеденный перерыв и условились встретиться на следующий день. Лилия влюбилась уже к вечеру. На завтра сестры провернули все, как и условились. Лиля встретилась с Егором в ресторане, а Лара устроилась неподалеку, прикинув, что без ущерба для семейного бюджета в этом заведении она может позволить себе только чашку капучино. Собирая ложечкой кофейную пенку, припудренную корицей, она не спеша наблюдала за сестрой и ее спутником. У Арефьева были повадки человека, уверенного в своих силах. Двигался он без суеты, даже, пожалуй, красиво. Темный костюм отлично сидел на подтянутой фигуре, а верхняя пуговица рубашки была небрежно расстегнута. С легким беспокойством Лара отметила, что по положению и достатку этот человек сильно превосходит их семью. К ресторану, куда девушки добрались на метро, Он прикатил на серебристом Вольво. Внешность у него тоже была выше среднего. Это еще, мягко говоря, в юности его наверняка можно было назвать смазливым. Сколько ему лет сейчас, гадала Лара? Тридцать? Больше? В его облике уже не было мальчишеской мягкости. Ставшие заметными первые морщинки добавляли мужественности и одновременно выдавали веселый нрав. Лара приметила все детали его внешности, даже необычный разрез глаз. Внешние уголки не подняты, как у большинства людей, а опущены, из-за чего все лицо приобретает выражение серьезное и интересно грустное. Женщины наверняка в очередь выстраиваются, чтобы испытать свои чары на этом загадочном мужчине, в котором расслабленная грация успешности – Сочетается с опытностью особого рода. Сочетание убийственное. Но Лару было не обмануть. У Шаната знала, что мужчины пользуются преимуществами своей внешности едва ли не чаще и беззастенчивее женщин, если, конечно, эти преимущества есть. Поэтому сама Лара всегда держалась подальше от красавцев. Себе дороже. «Нет на свете хищника опаснее, чем нечестный привлекательный мачо». Но Егор Арефьев был не из этой породы, тут же решила она, по крайней мере, по отношению к ее сестре. Когда мужчина вошел и увидел уже дожидавшуюся за столиком Лилю, вокруг него заклубилась оранжевая радость. Теперь, когда девушка звонко рассмеялась какой-то его шутке, Лара рассмотрела вокруг него тонкий ореол цвета гортензии, редкостный мимолетный перелив розового в голубой. Нежность. «Надо же!» — поразилась Лара. «Не вожделение от близости новой женщины, не тщеславие от очевидной своей победы и даже не робкая надежда на продолжение вечера, а нежность». В эту секунду все и решилось. Егор Арефьев прошел ее личный отбор, сам того не ведая. Разглядывая Егора, она так увлеклась, что не сразу сообразила, когда он встал и направился прямиком к ее столику. Остановившись рядом, мужчина лукаво взглянул на нее. Судя по, он сделал большую паузу. По вашему пристальному взгляду,. Мы заочно знакомы. Лара? Верно, кивнула она, ничуть не стушевавшись. Разведчица из нее не вышла? Ну так что же? Присоединитесь к нам, предложил Егор. Лиля розовела, как креветка, чем изрядно веселила и сестру, и Егора, если судить по его улыбкам. Но в целом они отлично провели вечер. Егор оказался едва ли не первым в жизни сестер, кто ничего не сказал про их схожесть. Не пошутил убогой банальностью, как частенько бывало, если знакомый желал блеснуть остроумием. Вблизи он показался Ларе таким же безопасным и подходящим для ее сестры, как и издалека. «А он смышленый», — признала она по возвращению. «Наверное, самый умный из всех» кто за тобой ухлёстывал. По крайней мере, никаких комментариев в стиле «О, близняшки, круто!» Лиля вспыхнула, явно обнадеженные этими словами, и стиснула Ларину руку. «Только дальше вы уж как-нибудь без меня?» предупредила ее Лара. «Справитесь?» «Они справились. Они справились на отлично». Через год Лара взирала на предсвадебную суматоху с легким недоумением и улыбкой. Что ж, Лили всегда хотелось быть настоящей принцессой, и уж коль скоро английские и шведские принцы далеко, Егор вполне достойная им замена. В день свадьбы Лара отвела Егора в сторону, пока остальные суетились вокруг невесты. Ему хватило одного взгляда на сестру своей избранницы, чтобы разулыбаться. Знаю вплоть до каждого слова то, что ты хочешь мне сказать. Да ну, и что же? Глаза Егора были серьезны, и он даже взял Лару за руку, пожал ее прохладные пальчики. Лара, я обещаю тебе заботиться о ней. Я знаю, как сильно ты ее любишь, и я ее люблю, не волнуйся. «Я буду ее беречь». «И жили они долго и счастливо?» — прикусила Лара губу. Егор развел руками. «Насчет долго кто знает, но счастливо обязательно. Подходит тебе такое». Лара кивнула, и он скрепил их маленький уговор, чмокнув ее в щеку. Она поверила. Тогда у нее не осталось никаких сомнений в том, что этот человек сделает ее сестру счастливой. Иначе и быть не могло. Егор был просто обязан. И все годы, последовавшие за этим событием, свою обязанность он исполнял. А потом что-то произошло. За год до Лилиной смерти Лара познакомилась на одной из выставок с веселым бородачом-британцем. Его звали Дэвид Крент. Он оказался известным фотографом. Они разговорились. Лара показала Кренту свои работы и уже спустя неделю собирала чемодан. Она уехала в Лондон на восемь месяцев на импровизированную стажировку в качестве нового ассистента мистера Крента. Конечно, поначалу она еще раздумывала, но, обсудив все с Лилией, они пришли к общему решению — Второго такого шанса может и не выдаться. Это сказочное везение. На поприще фотографии Лари вообще повезло куда больше, чем в качестве студентки медицинского, и она ни разу не пожалела, что бросила институт. Единственной трудностью теперь стала разлука с сестрой, которую обе переносили тяжело, даже несмотря на ежедневные созвоны и разговоры по интернету. Лара скучала по сестре, но лондонская жизнь, насыщенная, другая, закрутившаяся вокруг вихрем, относила ее все дальше от Лили, и та, вместо того, чтобы признаться в своих переживаниях, лишь задорно подмигивала ей в веб-камеру и говорила, что все хорошо. И Лара почему-то верила, хотя и чувствовала недосказанность, легкую заминку. Это было удобно, а теперь оказалось непростительно. Когда она возвратилась в Москву, обзаведясь знакомыми и отличными предложениями и наперед устроив свое будущее, в жизни Лили все же было как будто в порядке, и Лара решила, что трудности сестры позади, и если она не рассказывает, то и не стоит лезть в Лилину душу. Все прошло а жизнь продолжается. Сейчас Лара понимала, как страшно ошибалась, потому что несколько месяцев спустя Лилида жизнь не продолжилась, а бессмысленно оборвалась. И теперь, не зная, что произошло в ее отсутствии, Лара во всем винила мужа своей сестры. Ей снова и снова вспоминался тот скандал на кухне накануне кремации. Никто не понял ее воплей, все посчитали Лару убитой горем истеричкой, она и была убита. Но даже когда слезы вытравили ей глаза и половину души, она не перестала видеть. Она видела, что лицо отца осунулось, почти почернело, и он разрушен, как только может быть разрушен отец, потерявший дочь, которую вырастил в одиночку. Она видела, что вокруг бабушки Саши сгустилось облако горя, почти антрацитовое и непроницаемое, как ноябрьская тьма. Она видела, как скорбит Рита, окруженная сполохами цвета синей стали. И на их фоне бледно-голубой отцвет вокруг Егора казался ей немыслимым, оскорбительным, невыносимым. Она желала бы, чтобы этот мужчина бился в рыданиях, ночевал у гроба и целовал холодные руки своей ушедшей жены, но при этом обреченно видела все, что он чувствует. А это было только уныние, только грусть. Грусть! Как он смеет! Грусть! полили, Которой никогда больше не будет! И она возненавидела Арефьева потому что никогда не ожидала от этого мужчины такой подлости. Только не от него. Припарковав машину у подъезда, Лара бережно взяла с соседнего сиденья урну с прахом своей близняшки. Она не жалела, что съездила на день рождения к отцу, даже несмотря на стычку с Егором. Ведь теперь с ней снова была ее Лиля. «Скоро поедем на Байкал, Ли», — погладила она керамическую вазу и даже слабо улыбнулась. «Там будет хорошо. Вот увидишь. Только ты и я. Никто нам больше не нужен. Особенно твой Орефьев. Теперь опять только ты и я».